Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской вместе с вербой и громницей хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивший к ней деревенских баб и мужиков. Громницей называется восковая свеча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 Ему не приходилось ещё никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте. И простодушный тон девочки, предлагавшей с наивной настойчивостью этот вопрос, отозвался в нём опять тупою болью. Незнакомка поднялась на холмик, какой-то смешной, заговорила она с нисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. "Это ты верно от того, что ещё со мной не знаком. Вот узнаешь меня,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 Тихо произнесённое мальчиком нанесло неизгладимый удар в её маленькое женственное сердце. «Слепой!» — повторила она ещё более дрогнувшим голосом, и как будто ища защиты от охватившего всё её неодолимого чувства жалости, она вдруг обвела шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом. Поражённая внезапностью печального открытия,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 Полными слёз глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскалённой атмосфере заката, погружалось за тёмную черту горизонта. Мелькнул ещё раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и тёмные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватой чертой. С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого.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 которая, впрочем, больше назначалось для слуха Максима. «Вот что веле сказал он, взяв дочь за плечо и посматривая на ее будущего учителя. «Помни всегда, что на небе есть Бог, а в Риме — святой его папиш. Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить, потому что я твой отец, это во-первых». При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима. Пан Ескульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науки, и в случае чего его провести трудно. Во-вторых, я шляхтич славного герба, в котором вместе с копной и вороной недаром обозначается крест в синем поле. ескульски будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники. Богослужебные книги и всегда смысле кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить. Но ну, в остальном, что касается орбис terrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо». «Не бойтесь, пан Валентин», — улыбаясь, ответил на эту речь Максим. «Мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди». Совместное обучение —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 ползущего по небу где-то в далекой высоте чудовище